Двенадцатая клетка. Многие люди, узнав, что я работаю в зоопарке бесплатно, удивлялись такому проявлению энтузиазма. Они задавали мне один и тот же вопрос. «Кем же ты хочешь стать?» Выяснив, что меня привлекает профессия зверолова, взрослые качали головами и начинали смотреть на меня сочувственно. Эта специальность казалась им такой же странной, как, например, искатель кладов. Но так думали не все. Сергей, будучи барышником и зверопродавцом, не только приветствовал мой выбор, но всячески старался укрепить меня в данном решении. Тут стоит заметить, что у моего шефа, несмотря на спекулянское прошлое и браконьерское настоящее, к животным всё-таки привлекало не столько корысть, сколько интерес, привитый теми же книгами о природе. И всё же скрытный образ жизни, сопровождавшийся вереницей шевелящихся мешков, которые он переправлял вечерами из одного зимника в другой, Оставлял на личности Сергея заметный след. Увидев человека в сером мундире, Сергей столбенел, переставал отвечать на вопросы и приходил в себя лишь когда милиционер исчезал среди посетителей. В этих мешках, как я потом убедился, могло оказаться всё, что угодно, от обычных зелёных жаб до смертельно ядовитых змей. Причём понять, что находится в данный момент в конкретном мешке, было трудно. Конечно, Сергей старался прятать товар понадёжнее, Но один прохудившийся мешок на долю змей всё же достался. В тот день я пришёл в отдел позднее обычного. Меня удивила страшная тишина, которая стояла на кухне в час приготовления кормов. Но ещё больше я удивился, войдя в столовую. На столе между чашек с недопитым чаем стояли почти все сотрудники отдела. Не хватало лишь Сергея. В центре стола возвышалась перепуганная тетерина. В руке она держала швабру. Некоторое время я и взрослые молча смотрели друг на друга. Создавалось впечатление, что они ожидали увидеть кого угодно, только не меня. Потом сразу несколько рук схватили меня и втащили на стол. «Что случилось?» — спросила я удивлённо. мешок один гюрза убежал», — объяснила Гульнура. «Ждём, когда Сергей Ака идёт назад и этого змею ловит». «Гад!» — Тетерина потрясла шваброй. «Давно хотела на него телегу накатать. Теперь точно накатаю». Наше скверное положение и не менее скверное настроение не располагали к разговорам. Стоять на столе было скучно. Единственным доступным развлечением было смотреть на мух и посетителей. Прошло два часа, а Сергей не появлялся. Видно, сидел в тёплом обезьяннике и ел дефицитные фрукты. Тетерина накалялась всё больше. Её лицо покраснело вдвое против обычного. Я предложил пустить в дом Сашку секретаря, ведь он питается змеями. Всем эта идея понравилась. «Кто пойдет?» — спросил стоящий на углу куралапов Сотрудники переглянулись и промолчали. Между тем завешенное паутиное окно темнело. Посетители появлялись все реже, превращаясь из объемных фигур в плоские силуэты. Лишь лампа до да лицо тетериной неярко светились в сумерках. Наконец на кухне заскрипела дверь. Раздались знакомые шаркающие шаги, и в столовой объявился шеф. Он был в отличном настроении, видно, хорошо посидел в обезьяннике. Сергей в крайнем изумлении уставился на нашу компанию. И тут Тетерина открыла рот. Она не закрывала его минут пять, и Тетериной никто не мешал. Впервые мы были с ней солидарны. Настроение у Сергея сразу испортилось, и он бросился искать гирзу. Полчаса мы прислушивались к звукам из кухни. Судя по металлическому скрежету и проклятиям Сергея, змея заползла в подсобку, заваленную поломанными клетками, старыми тазами и прочим барахлом. Все это запихивалось в комнатку, без малейшей надежды когда-нибудь извлечь обратно. Потом раздался вопль, и все стихло. Мы испуганно переглянулись. Вопль мог быть вызван как победой, так и ужасом. Через минуту снова зашаркали сланцы, и в столовую вошел Сергей. Он держал за шею толстую, блестящую гюрзу, которая отчаянно дергалась. Мы одеревенели. Чтобы попасть в зимник к фламинго, где складировались змеи, Сергею требовалось пройти через комнату. Но едва он шагнул вперед, мы, не соображая, что делаем, попятились. Центр тяжести недопустимо сместился, и коллектив отдела, звеня посудой, полетел на пол. Одновременно... Незакреплённая крышка стола махнула, словно крыло кондора, и ударила Сергея по руке. Змея, вращаясь, взлетела под потолок. На миг она превратилась в воздушного змея, потом грузно шлёпнулась на поднятый край крышки и покатилась к нам, корчась, как огромный червяк. Лежащая на полу тетерина заревела. В отчаянном рывке она пихнула гюрзу черенком швабры, словно бильярдный шар кием. Гюрза пролетела по дуге и упала в старый эмалированный таз с остатками мешанки. Сергей, будто фокусник, в мгновение ока обернул его сдернутой со стола клеенкой и спокойно продолжил прерванный путь. Едва он скрылся, Тетерина вскочила и заложила дверь черного хода шваброй. А когда Сергей постучал с той стороны, наотрез отказалась открывать. «Моему шефу пришлось вернуться к фламинго и перелезть через сетчатый забор, что в сланцах сделать очень неудобно. И все бы на этом закончилось, если бы бдительные посетители не приняли Сергея Завора. Хотя он уверял, что работает в зоопарке и в доказательство предлагал себя понюхать — одежда служителей пропитана характерным запахом животных — шефа отвели в администрацию, где ему пришлось объяснять директору причину своего странного поведения.